Вне полуострова катхи явар запад Индии, последний индийский лев убит в 1884 году. На упомянутом же полуострове львы еще живут, но их мало – 177 животных, по данным на 1969 год. В Гирском лесу на юго-западе Кадхи-Явара на боб княжества Джуна-Гадха в территорию которого входила большая часть гирского леса, охранял в нем около сотни львов. В 1900 году эти львы были взяты под охрану государством. Но на Бобу по-прежнему разрешалось устраивать охоты на львов для потехи своих гостей. Что же представляет собой этот гирский лес, последнее убежище азиатских львов? Большая его часть... Покрыто тиковыми деревьями. Вокруг же них непроходимые джунгли колючих кустарников. Местами в них вклиниваются обработанные поля. Хозяйство 7 тысяч людей, жизнь которых связана с гирским лесом. Во владении у них 57 тысяч всякого домашнего скота. Тот тоже находит пропитание в этом же самом лесу. А велик ли лес? Примерно 125 тысяч гектаров, 20 миль в ширину, 40 в длину. А пустошенный скотом и вырубками, гирский лес каждый год уступает пустыне Тар несколько сот метров своей территории. Если это будет продолжаться, то, по мнению специалистов, лес просуществует не более 20 лет. Надежда только на постановление, принятое в 1966 году, 1300 квадратных километров уцелевшего леса были объявлены гирским резерватом. Возможно, спасение плененным в гирском лесу львам принесет их переселение в более благоприятные для них места. Начало уже сделано. В 1957 году три льва были перевезены в резерват Чандра Прабха в штате Уттр-Прадеш. С тех пор эта маленькая группа успешно размножается. Фишер, Саймон, Винсент. Скороход на шиповках. Лев высоко вознесся в людском мнении. Царин лишь по названию или по натуре спорить не будем, потому что и то, и другое реально лишь воображение людей. У льва 35 пять разновеликих родственников. Разделить их на категории лучше так. Кошки большие, рыси и кошки малые. У всех больших кошек и рыси зрачок круглый, у всех малых Вертикальная чечевица. Большие кошки, кроме дымчатого леопарда, барса и пумы, мурлыкать не умеют, малые, наоборот, не умеют рычать. Крупных кошек 8 видов. Лев, тигр, гепард, ягуар, ирбис, пума, пантера или обычный леопард и леопард дымчатый. Средних рысей и мелких кошек еще 28 видов. Это звери хищные ловки у всех, кроме гепардов, когти втяжные. Гепард — самый быстрый зверь на земле. Ни лошадь, ни антилопы не обгонят его. И даже не всякий автомобиль — 112 км в час. Это по официальным данным. А неофициально некоторые охотники с секундомерами в руках измеряли скорость бега гепарда и говорят — 140 километров в час. Впрочем, едва ли так. Нет в такой резвости никакой биологической надобности, ведь все, за кем охотятся гепарды, скачут не быстрее 60-70 километров в час. У гепардов-самцов небольшая, едва заметная грива. У детенышей серебристая гривка по всей спине. Через десять недель после рождения теряют они гриву. После южноамериканского гривистого волка гепард — самый длинноногий хищный зверь. У него у единственного из всех кошек когти не втягиваются. Он поэтому бегает, как спринтер в шиповках. Он странно производит впечатление — собака с кошачьей головой. Эти слова, вернее всего, определяют его необычную внешность. Стиль охоты гепарда свой особенный, не кошачьего образца. С холма, с какого-нибудь возвышенного места высматривает гепард пасущихся газелей. Зайцев тоже не оставляет без внимания. Наметив жертву, подползает прямо с телеца по земле. За двадцать-сто метров до цели кидается в погоню, сразу же развивая поразительное ускорение. Секунда и 20 метров позади. Догонит, бьет передними лапами, валит с ног добычу и тут же вгрызается в ее горло. Не догонит на первых сотнях метров скачки, не преследует больше ускользнувшую дичь. Возвращается снова на наблюдательный пункт, обозревать окрестности, высматривать новые цели для резвой атаки. Прежде считали, что этот зверь живет и добывает пропитание в одиночку, не в совместных охотничьих рейдах с другими сородичами. Более точные наблюдения, однако, показали, что гепарды нередко объединяются в небольшие группы. Это самки с подросшими молодыми гепардами. Иногда несколько взрослых самцов тоже охотятся вместе. В мужскую компанию принимают они и самок. Но объединений одних лишь самок, как порой бывает у львов, нигде не видели. В укромном месте Рожает самка гепард от одного до пяти детенышей. Отец заботится о них, приносит корм. Даже если мать погибнет, он их не бросает. Трехнедельные котята кроме молока едят уже мясо. Интересно, что в юном возрасте, почти до четырех месяцев, когти у них, как и у всех кошек, могут втягиваться в пальцы. С возрастом Теряют они эту способность. Впрочем, некоторые исследователи утверждают, что и у детенышей гепардов когти не втяжные. Первые восемь месяцев самые опасные в жизни молодых гепардов. Главные их враги – львы, леопарды, гиены и гиеновые собаки. Более половины подрастающего поколения гепардов гибнет, не прожив и года. Но основная причина вымирания гепардов — наступление человека на степи и саванны, места обитания этих зверей. Последние очаги жизненного пространства отнимают люди у гепардов. Внесение в списки исчезающих животных в Красную книгу такой печальной участи удостоен ныне гепард. Прежний ареал гепарда обширен. Почти вся Африка, кроме густых тропических лесов, и центральных областей Сахары, Передняя Азия, Туркменистан, Индия. Теперь в Северной Африке лишь в некоторых районах Ливии сохранились немногие гепарды. В заповедных местах Восточной Африки их уцелело еще достаточно. Можно надеяться, что там, принадлежащей охране, этот зверь будет сохранен. В Турции и Аравии уже в конце минувшего столетия доживали последние дни, обреченные на вымирание гепарды. Теперь в Азии только кое-где у нас в Туркменистане и, возможно, в пустынных районах Ирана изредка встречаются еще гепарды. У нас охраняет их закон. В Индии тоже в 1952 году полностью запретили ловить и убивать гепардов. Но было уже поздно. По свидетельству немецких зоологов Вайгеля и Вента, незадолго перед этим последних трех индийских гепардов застрелили к северу от Бастара. А ведь когда-то, в минувшие века, Магараджи и другие владетельные князья Индии разводили в особых питомниках многие сотни прирученных гепардов. С какой целью? Тысячи лет был гепард своего рода борзой собакой в охотничьих сафари восточных князей и царей. Известно, что уже за три тысячи лет до нашей эры в Вавилоне охотились с гепардами на всякую копытную дичь. Позднее также в Египте, Индии, Армении, Абиссинии и в странах, покоренных исламом и монголами. Венецианец Марко Поло, совершивший в XIII веке небывалое по тому времени путешествие в отдаленное царство Востока, писал, вернувшись на родину, что в резиденции Кублай-хана в Каракаруме было около тысячи прирученных гепардов. Выезжая на охоту, надевали на голову быстроногих этих зверей особые колпаки, закрывавшие им глаза. Вблизи замеченного стада антилоп или оленей колпаки снимали, отстегивали поводки и вихрем мчались гепарды, обгоняя всадников в погоню за добычей. С востока эта стародавняя охота распространилась далеко на запад. В средние века некоторые австрийские и французские короли тоже охотились гепардами. Нормандский герцог Вильгельм Завоеватель, когда покорил в 11 веке Англию, привез на этот туманный остров любимых своих гепардов. В XI и XII веках и русские князья гоняли с гепардами сайгаков по степному раздолью. На Руси охотничьих гепардов называли пардусами и очень ценили их в те времена.